антимиры. Живёт у нас сосед Букашкин в колесонах цвета промокашки. Но как воздушные шары над ним горят антимиры. И в них магически, как демон вселенной правит, возлежит антибукашкин, академик И щупает ловобриджит. Но грезится Антибукашкину В виденье цвета промокашки. Да здравствуют антимиры, Фантасты посреди муры. Без глупых не было бы умных, Оазисов без каракумов. Нет женщин, есть... анти мужчины в лесах хривуд антимашины есть соль земли есть сор земли но сохнет сокол без змий люблю я критиков моих на шее одного из них благоуханна и гола сияет антиголова И я сплю с окошками открытыми, а где-то свищет звёздопад, и небоскрёбы сталактитами на брюхе глобуса висят. И подо мной, вниз головой, ванзившийся вилкой в шар земной, обеспеченный, милый младенёк. Живёшь ты, мой антимиро. Зачем среди ночной поры Встречаются антимиры? Зачем они вдвоем сидят И в телевизоры глядят? Им не понять и пары фраз, Их первый раз, последний раз. Сидят, забывшие про бантон, Ведь будут мучиться истинно. Потом и уши красные горят, как будто бабочки сидят. Знакомый лектор мне вчера сказал: "Антимиры, мура. Я сплю, ворочаюсь с просонок". Наверно прав, наученный хмырь. Мой кот как радиоприёмник, зелёным глазом ловит мир